Глава вторая Все утро я укладывала вещи. Негоже въезжать в чужой дом с единственной сменой белья. Неизвестно, сколько времени я там пробуду, но даже если хозяин решит убить меня, я предпочитаю умереть в чистой одежде, а не в обносках. Взяла я с собой запас бумаги с чернилами. Вдруг получится писать родне. Озаботилась и припасами. Сухари и вяльное мясо весят немного, но могут пригодиться. Девочкам, когда те перестали прыгать от радости и вдостально любовались подарками, Манфред сказал, что я еду помогать нашей престарелой родственнице. Дескать, девочки уже взрослые, не сегодня, завтра замуж. Прибирать за ними и вытирать носы давно не нужно. Сами справятся, а старой тетушке Агате нужен присмотр. А служанок сколько ни платит, толку не будет. Глаз да глаз за ними. Они огорчились, конечно, но слова «скоро замуж» заставили их забыть обо мне. Разве что Летти пригорюнилась. Но я верила, что это ненадолго. После обеда Манфред сам отвез меня к лесу. На задке повозки были приторочены внушительные сундуки с самым необходимым, а запрягли в нее того самого Пегова. Он должен был знать дорогу. «Спасибо тебе, Триша», — тихо сказал Манфред, обняв меня на прощание. «Береги девочек», — ответила я и взяла у него вожжи. «Но! Пошел!» «И да поможет создатель», — произнес он одними губами, да только я не разобрала, кому он желал этой милости. Признаюсь, я порядком замерзла, прежде чем Пеги-конь вывез меня к воротам. Выглядели они так, будто их не отпирали много лет, а то и веков, и дозваться кого-нибудь мне не удалось. Странно, Манфред ведь сказал, что ворота были приоткрыты, или их озаботились запереть после его визита. Впрочем, мне-то какая разница. Начинался снегопад, а в доме, что виднелся вдалеке, я не заметила ни единого огонька. Что ж, Джонни? — сказал я коню. — Придется тебе потрудиться, раз нас не собираются впускать. Замок на воротах выдержал, но не выдержали петли. Когда я захлестнула воротину веревкой, привязала туг к задку повозки и заставила Джонни поднапрячься. Створка повисла, перекосившись, и отодвинуть ее так, чтобы можно было проехать, труда не составила. Манфред не солгал, — сказал я вслух миновав аллею и остановив коня у парадного подъезда. «Но где, спрашиваются, слуги? Безобразие!» Распрячь Джонни было минутным делом. Я взяла его под усцы и повела направо. «Манфред сказал, там есть конюшня». И правда, добротное строение обнаружилось совсем рядом, и могучий конь благодарно фыркнул, почуяв тепло. Слуг, однако, я по-прежнему не видела а обихаживать жеребца сама не собиралась. Вернее, я могла вычистить его и задать корма. Мешок овса я тоже прихватила, а то поди знай, чем тут кормят лошадей. Но сперва хотела оглядеться. Оставив Джонни обсыхать и отдыхать, я вернулась на крыльцо и постучала в дверь. Открывать мне не спешили, так что я решительно потянула на себя ручку и проскользнула в узкую щель. В доме было тихо и темно, пахло пылью. «Хозяин!» — громко позвала я, когда мне надоело озираться. «Где вы? Я приехала вместо Манфреда Райли. Припоминаете этого олуха? Он сорвал розу для младшей дочки в вашем саду». «Значит, ты заменишь его?» — негромко пророкотал низкий голос в глубине дома. «Я сказала это с самого начала, сударь!» С достоинством повторила я. Манфред говорил, у вас есть слуги. Не будете ли вы так любезны отрядить кого-нибудь на конюшню? Моего коня нужно вычистить и задать ему корма. И я была бы благодарна, если бы мои вещи из повозки отнесли туда, где вы намерены меня разместить. Несколько мгновений царила тишина. А потом я услышала зловещий смех. Возможно, кого-то он устрашил бы. Но я сама учила девочек смеяться в пустой кувшин. И ни одна кухарка не пугалась этих жутких звуков. — Ты думаешь, что задержишься здесь надолго? — поинтересовался неведомый хозяин. — Это уж как вам будет угодно, сударь, — ответила я. — Однако, если вы не намерены сожрать меня сию же минуту, я предпочла бы принять ванну, переодеться и отдохнуть с дороги. Вряд ли вам придется по вкусу дама, пропахшая конским потом. Смех повторился. — Но мне показалось, что он сделался не таким... <глевый> зловещим. «Иди вверх по лестнице!» — приказал невидимка, и в холле вспыхнули десятки свечей. «О, это было прекрасное здание!» «Только запущенное да нельзя. Я вздохнула и, подобрав подол, поднялась по пыльным ступеням. «Ты будешь жить здесь!» — объявил мне хозяин, когда я дошла до середины галереи и дверь со скрипом распахнулась. «Тут довольно холодно», — сказала я, осмотревшись. «Нельзя ли мне получить мои вещи? Сундуки на задке повозки, напоминаю. Их доставят тебе», — услышала я ответ после долгой паузы. «А что насчет ванны и ужина?» — решила я продолжить, но услышала только громкий рык и треск, будто бы кто-то силой захлопнул дверь. «Ну что ж, не злите хозяина, госпожа!» — тихонько сказал женский голос за моей спиной. Но, обернувшись, я никого не увидела. «Если он рассердится, то может и убить. А так он ничего, не злой, право слово». «А ты кто?» — с интересом спросила я, присев на кровать. «Я, с вашего позволения, горничная госпожа», — ответила пустота. «Меня зовут Моди. Я слышала, вы желаете ванну с дороги». «Не откажусь, Моди», — улыбнулась я и неплохо было бы все же позаботиться о моем коне. Я отвела его на конюшню, но... Я скажу Питу, чтобы обиходил его, — перебила невидимая девушка. Уж об этом не переживайте. А пол и них притащат в ваши сундуки. Подождите немножко, госпожа. Сейчас я все устрою. — Устроит она, — клянился глубокий женский голос. — Иди, гоняй этих бездельников. А я помогу гости. Я Роуз, госпожа. Рада слышать, ответила я. А я Триша Райли. Будем знакомы, госпожа. Моди, ты все еще здесь? Громыхнула Роуз. Живу за работу! Бегу, рассмеялась та. Само собой вспыхнули свечи и огонь в камине, а невидимые руки свлекли с меня верхнюю одежду. Сейчас будет готова ванна, госпожа. — сказала Роуз. — Извольте пройти вон в ту дверь. Там купальня. — Замечательно, — сказала я, увидев большую ванну на львиных лапах, наполненную горячей водой. Просто чудо. — Никаких чудес. Просто слуги в этом доме устали сидеть без дела. — Хихикнула она. — Вам помочь, госпожа? Насчет мальчишек не беспокойтесь. Моди их прогнала. — Моди? «Конечно, прогнала», — отозвалась та. Они норовили подглядывать. «Надо ну, да что с них взять?» «А что вы хотите на ужин, госпожа?» «Да уж то найдется. Часто поздний. ответила я, погрузившись в теплую воду. «Нарочно готовить не нужно». «Не нужно!» <сих> — фыркнула Роуз, и я почувствовала, как она пробует воду рукой. А потом мочалка взлетела, намылилась будто сама собой, и принялась тереть мне спину. Хорошо еще я успела заколоть на макушке только накануне вымытые волосы. Не то пришлось бы их сушить, а это тащу морока. «Ничего толкового на кухне нет. Моди, поди поджарь пару отбивных, да поживее?» «Бегу. Хлеб у меня с собой», сказала я как бы между прочим. «Неужто? Настоящий хлеб!» Мочалка вдруг плюхнулась в воду. «Да, с утра выпечен». «Его немного разогреть у огня, будет словно только что из печи!» «Госпожа!» — Роуз перешла на шепот. «И если позволите взять хотя бы по крошке, мы...» «Да хоть поломчу!» — удивленно сказала я. «Там три ковриги, хватит вам!» «Конечно, госпожа!» — невидимая женщина всхлипнула. «Только мы немного, чтобы вспомнить! Остальное вы берегите!» «Ох, я сама приберегу!» Вы же не знаете, как. — О чем ты? — удивилась я. — Мы тут настоящего хлеба уж сколько лет не пробовали! — Неужто сложно самим испечь? Или муки нет? — Не в этом дело. Тяжело вздохнул Роуз, и, когда я встала, закутала меня в огромную простыню. — Не знаю, как объяснить вам, госпожа. С голоду-то мы здесь не пухнем, всего в досталь. Может, «Потом поймете». «Конечно», — кивнула я, решив не настаивать. «Успею еще разобраться». Роуз подала мне одежду. Мои сундуки волшебным образом появились в углу спальни. Растелила постель, а тем временем вернулась в моде с подносом. Скажу честно, такого нежного жаркого я не пробовала, отродясь. Да и вино было выше всяческих похвал. У хозяина отлила немножко. Хихнула невидимая горничная, Взбивая подушки. А вы вот не заметит. Спасибо, улыбнулась я, Покончив с трапезой, И отдала ей поднос. Скажите-ка, а как рано встает хозяин? Хорошо, если к полудню, Фыркнула Роуз. Бродит всю ночь то по дому, То по округе, потом спит. А вас, госпожа, Когда будить прикажете? Пораньше. — попросила я, потому что привыкла подниматься с рассветом. — Хоть огляжусь. — Как вам будет угодно, — отозвалась Моди, и голоса стихли. Я же улеглась на мягкую кровать, чистую постель потянулась и уставилась в потолок. Правда сказать, потолок был пыльным до да нельзя. А уж сколько там было паутины! С этой мыслью я и уснула.